Глава 14. Торжественный ужин должен был состояться в 7 часов. Именно на это время Антон заказал столик в ресторане и пригласил почетных гостей. Всю смену в поликлинике Даша нервничала, а к концу ее так и вовсе не находила себе места. Она все ждала, что позвонит мама и поздравит дочь с предстоящим грандиозным событием ее жизни. Ну или хотя бы не поздравит, а захочет пообщаться с ней в неформальной обстановке. Но мама не звонила, и постепенно Даша понимала, что этого не случится вовсе. К концу смены она уже начала сомневаться, что они с отцом придут в ресторан. Сама им звонить тоже не хотела. Вернее, не могла, как не уговаривала себя. Что она скажет? Начнет оправдываться, что, несмотря на поспешность, шаг этот хорошо обдумала и решение приняла взвешенное? Нет, конечно. Да и все на самом деле случилось спонтанно. Она даже поняла, что любит, после того, как согласилась выйти замуж за Антона. С работы ее встречал Антон. Сегодня он решил сам приехать за ней, не доверил водителю словно знал наверняка, в каком состоянии она находится. Благо, до встречи с родственниками еще оставалось достаточно времени. Можно было и привести себя в порядок и успокоиться, если, конечно, получится. «Хочешь, отвезу тебя в спасалон», — предложил Антон, внимательно посмотрев на Дашу, когда та садилась в машину. «Что, все так плохо?» — слабо усмехнулась она. «Да нет, просто выглядишь уставшей. Бросала бы ты эту работу. Брошу, когда займусь своим делом». Улыбнулась она ему, испытав очередной прилив благодарности. Она уже знала, что он выкупил для нее помещение под салон, и завтра обещалась подготовить списки всего необходимого. Сегодня у нее мысли работали явно не в этом направлении, ими она уже была в ресторане, не знав даже примерно, чего ожидать от сегодняшнего вечера. «Тогда мне нужно ускориться», — быстро поцеловал её Антон и принялся выруливать со стоянки. Даше показалось, что и он тоже нервничает, но держался Антон не в пример ей гораздо лучше. Разве что был менее разговорчив и на дорогу смотрел слишком сосредоточенно. В холле, когда горничная оставила их одних, а Даша уже собиралась подняться в свою комнату, чтобы просто полежать немного на кровати, расслабиться и ни о чем не думать, Антон ее неожиданно обнял и привлек к себе. «Даш, хочу сказать тебе одну вещь», — проговорил он ей в макушку, не давая посмотреть на себя, прижимая еще крепче. Он будто не хотел, чтобы именно сейчас она видела его лицо. «Уже давно хочу сказать и не решаюсь», а сегодня понимая, что должен». Даша испугалась. Очень сильно. Аж сердце пропустило удар. Чего именно, и сама не могла понять. Наверное, больше всего того, что сейчас он может сказать что-то типа «Я долго думал и понял, что все у нас не так, что не должны мы связывать себя обязательствами и обрекать тем самым на вынужденное совместное существование». Она боялась, что он ее отвергнет. Сейчас, когда уже не представляла себе жизни без него, без его надежных объятий, Без горячего и такого сексуального тела рядом. Без его рассуждений. Без всего того, что было свойственно только ему. «Вот ты неоднократно спрашивала, не ненавижу ли я тебя?» Голос Антона звучал глухо. Говорил он ей в макушку. А Даша только и могла что думать о том, как согревает и обволакивает ее его дыхание. Как приятно находиться в кольце его рук. Она уже заранее умирала от того, что могла услышать дальше. «И каждый раз я тебе отвечал, что ненависти и в помине нет» что испытывать таковую к тебе я не могу. Физически. Но ни разу я не говорил тебе самого главного. Того, о чем сейчас не могу промолчать. Он сделал паузу, и Даше показалось, что сердце ее сейчас не выдержит, перестанет биться. «Даша, я люблю тебя. Люблю всем сердцем, как никогда я никого еще не любил. Это случилось не сейчас, а еще тогда. Только понял это я гораздо позже. Даже если ты никогда не сможешь испытывать ко мне десятой части того, что испытываю к тебе я... Отпустить тебя не смогу. Я просто не смогу жить без тебя. У меня не останется воздуха, который есть, только когда ты рядом». Бедное ее сердце. Только что оно готово было остановиться от выматывающего душу ожидания и неизвестности, как буквально сошло с ума от всепоглощающей радости. Из глаз брызнули слезы и принялись активно смачивать рубашку Антона. Она так много хотела ему сказать, но спазм в горле мешал не то, что говорить. Из-за него и дышать-то получалось с трудом. Не плачь, любимая, заключил Антон в теплые ладони ее лицо и принялся покрывать его поцелуями. Обещаю сделать тебя счастливой. Я столько совершил глупостей и ошибок, за которые теперь простить себя не могу, но очень надеюсь, что в дальнейшем все их смогу искупить. Губы его прижались к ее и поцелуй, словно растопил тот ком, что мешал дышать. Воздух хлынул в легкие, наполненные его дыханием, и слезы полились еще обильнее, словно и им тоже дали волю. Даша боялась самой настоящей истерики на почве безудержного счастья. И сейчас ей было плевать на все, кроме того, что Антон ее любит. «Если этот поток не остановится, то ты нас затопишь», — с улыбкой проговорил Антон, глядя в глаза, в которых, как хотела верить Даша, читал все то счастье, что она сейчас испытывала. «Антон», — смогла все таки выговорить она, и обхватила его за талию, прижимаясь к груди, слушая, как колотится в то любимое сердце. «Я не испытываю к тебе десятой доли того, что испытываешь ко мне ты», практически повторила она слово в слово его фразу, чувствуя, как он напрягся всем телом. «Кажется, я люблю тебя даже сильнее, чем ты меня. Я тоже боялась тебе в этом признаться». «Господи, о таком я не мог даже мечтать», проговорил Антон, и голос его дрожал. «Даш, я чуть не умер сейчас». «А я чуть раньше», — улыбнулась она. Больше не хотелось плакать, а хотелось тихо наслаждаться счастьем в объятиях друг друга что они и сделали, как только Антон отнес ее в свою комнату и опустил на кровать. И, конечно же, чтобы приготовиться к встрече с родственниками на собственной помолвке. Времени у них осталось в обрез. Но его хватило Даше, чтобы привести себя в порядок и услышать восторженное. «Ты великолепна». Антон ждал ее в холле, и выглядел он тоже очень торжественно в темно сером костюме и кипенно-белой рубашке. От галстука он решился отказаться, и в этом Даша была с ним солидарна. Никогда не понимала, как мужчины терпят эти удавки на шее. В ресторанах отвез Денис. Антон сказал, что выпить ему сегодня придется. Да и это жизненно необходимо. А садиться за руль в таком состоянии он точно не рискнет. Да и законом это воспрещается. По его сосредоточенному виду, Даша понимала, что волнуется он едва ли не сильнее нее. Только держался он намного лучше. У нее же по мере приближения к ресторану волнение уже начало зашкаливать, а ладони потели. И это не укрылось от внимания Антона. «Успокойся, Даша. Обидеть я тебя не дам никому, даже если при этом мне придется оскорбить твою мать или отца». Он так жестко это произнес и так посмотрел на нее, что Даша заранее не завидовала своим родственникам, если те только посмеют сделать выпад в ее сторону. Сейчас Антон не шутил. Впрочем, сам факт явки родственников в ресторан оставался под вопросом. В отличие от матери Антона, что только за время следования в ресторан умудрилась позвонить сыну три раза. И все равно волнение зашкаливало. Как вошла в ресторан, зафиксировала смутно. Антон помог ей снять пальто и сдал одежду в гардероб. Терпеливо топтался рядом, пока она поправляла волосы перед зеркалом. На самом деле только делала вид, всячески оттягивая время. «Ма явилась первая», — проговорил Антон с усмешкой, когда метр до проводил их в зал и передал в заботливые руки официантки. Даша проскользила по залу взглядом и безошибочно определила их столик в дальнем углу, где уже восседала нарядная Мария Степановна. Без улыбки, с выпрямленной спиной и сцепленными кистями рук, лежащими на столе. Подошедших к столу сына с невесткой она встретила скупой улыбкой. «Полчаса уже сижу тут в гордом одиночестве», — посетовала она сыну, пропуская мимо ушей Даши на приветствие. «Ма, семьи еще нет, никто не опаздывает», — пожал руку Даше Денис и помог занять стул сам опустился на соседний и придвинулся ближе к ней. Стол уже был красиво сервирован приборами, холодными закусками и спиртным. Осталось дождаться остальных гостей и начать праздновать. Но ну и о чем то нужно было разговаривать с Марией Степановной. Хорошо эту обязанность взял на себя Антон, поинтересовавшись у матери о каком-то родственнике. Все следующие десять минут, пока не подоспели новые гости, Даша мало чего понимала из того, что слышала. Да и слушала она в полухо, все время поглядывая на дверь. Отца с матерью она заметила, едва те показались в дверях зала. Заметил это и Антон и подбодрил ей взглядом. Как же он научился ее чувствовать, ведь родители ее видят в первый раз. Мама выглядела, как всегда, очень подтянутой и не по годам моложавой. А вот отец показался Даше каким-то бледным и немного потерянным. И держала его мама так под ручку, словно тот намеревался сбежать. Сидеть дальше и смотреть на их приближение Даша не могла. Она вскочила со стула, и Антон последовал ее примеру, крепко сжав её руку. «Мам, пап, познакомьтесь, это Антон», — представила Даша, радуясь, что голос не только не дрожит, но даже звучит довольно уверенно. «Мама Антона, Мария Степановна», — продолжила, когда Антон кивнул её матери, а потом пожал руку отцу. «Галина Михайловна», — назвалась мама сама, не дожидаясь, когда ее представит дочь. «Мой муж, Дмитрий Иванович. Приятно познакомиться...» с будущими родственниками. После небольшой заминки закончила мама. Мария Степановна примерно тоже прощебетала в ответ. Произошел обмен вежливыми улыбками, и на этом приветственная часть закончилась, пока родители вели себя практически безупречно, если опустить тот факт, что собственную дочь они словно не замечали. Отец взглянул на нее ровно раз и сразу же отвел глаза, а мать так и вовсе не посмотрела. «Мам, Алена придет? Громко спросила Даша, и за столом повисла тишина. Ее разбирала злость из-за несправедливости. Она не сделала ничего такого, за что можно было бы презирать её. Если мать с отцом и дальше продолжат в том же духе, то ничем хорошим это не закончится. Даша могла терпеть очень долго, но точно знала, что ее терпению когда-нибудь придёт конец. «Ты же ее пригласила?» отозвалась мать и наградила ее тяжелым взглядом из разряда тех, что Даша так боялась с детства. В ту пору... За таким взглядом обычно следовало выговоры и наказание. Ее пригласил я, ответил за Дашу Антон. Она придет, не волнуйся. Обнял ее и крепко поцеловал в щеку. Стоило только Антону произнести это, как появились сестра с мужем. Лена выглядела с сногсшибательно, и единственная, наверное, в этом зале просто лучилась от радости. Даша стало интересно, чему именно сестра так радуется. Хотя поводов у той было предостаточно, хотя бы списание огромного долга. А вот зять Даши вел себя примерно так же, как отец. Да и раньше эти двое оказались чем-то похожими. Не зря, наверное, говорят, что дочь невольно выбирает себе мужа, похожего на отца. Тогда почему с Антоном такое не прокатило? Более разных людей в природе, наверное, не существовало. Не потому ли так случилось, что их друг для друга выбрала сама судьба? Всем привет! Весело помахала почему-то именно Антону Лена. Очень рада всех видеть. И начались знакомства по новому кругу, в которых Даша уже не участвовала. Эту обязанность взял на себя Антон. Оленя она была даже благодарна за то, что оживила атмосферу за столом. Только вот не верила она в искренность сестры как ни старалась. Скорее, та была рада вырваться из дома и оказаться в ресторане, нежели Дашиной помолвки. После первой рюмки под обильную закуску дело немного оживилось. Выпили за знакомство и за встречу, пока еще не касаясь непосредственно повода, по которому здесь собрались. Мамы Даши и Антона как-то быстро нашли общий язык. Обе говорили много и очень важно только вот вряд ли слушали друг друга. Мария Степановна воспевала достоинство сына и то, как быстро он забрался на вершину, самого Олимпа. А Дашина мама больше рассказывала о себе и своей работе. При этом они синхронно и очень вежливо друг другу кивали. Отец Даши под шумок плеснул по полной рюмке себе и зятю, и они быстро чокнулись и выпили, как два воришки. И такое поведение Даша могла понять. Видно было, что только этим двоим от чего-то очень неудобно находиться за столом и в такой довольно странной компании. На все это Даша наблюдала отстраненно и не очень внимательно. Гораздо больше ее интересовал разговор, что завела Лена с Антоном. «Антон, я очень рада за вас с Дашей», — с явно фальшивым воодушевлением произнесла Лена. «А то я думала, что этого уже никогда не случится». «Чего именно?» — с любопытством посмотрел на нее Антон, нащупав руку Даши под столом. В отличие от всех остальных, от волнения аппетита не было вообще, и оценить по достоинству качество закусок на столе Даша не могла. «Ну как что?» «У нее уже возраст такой, когда семью пора иметь, а не только планировать». Усмехнулась Лена, и Даша тайком обреченно вздохнула. Сестра села на своего конька и завела один из самых неприятных для нее разговоров. Дался ей этот возраст? «Не думаю, что существуют какие-то определенные критерии для этого». Спокойно отозвался Антон и погладил Дашу на запястье. В этот момент ей сильнее всего захотелось оказаться с ним наедине и подальше от этого ресторана, помолвки и гостей. «Кроме разве что любви». Смотрел он на нее с улыбкой, и в глазах его Даша прочитала то чувство, о котором он сейчас говорил. И сразу стало как-то очень уютно и спокойно. Даже тогда, когда еще не осознавала своих чувств к нему, рядом с этим мужчиной испытывала именно покой. «Любовь», — рассмеялась Лена. «Для этого вы слишком мало знакомы. И если Дашку я еще могу понять, то что тебя привлекло в моей сестре, совершенно не понимаю. Или она так искусно делает массаж, что ты решил ее держать все время при себе?» Все это сестра произносила так легко и радостно, но в глубине ее глаз Даша видела и зависть, и злость, и даже надежду на то, что все это может оказаться лишь фарсом, не настоящим. А еще сейчас Лена удивительным образом походила на мать Антона, какой то была при первой их встрече, даже говорила почти словами той. В который раз Даша задалась вопросом, за что сестра так к ней относится. Но, как и раньше, ответа на него не нашла. Она не ждала какой-то благодарности от семьи, что стало невольной причиной того, что Антон простил им долг. Нет, конечно. Благодарность их была не нужна ей. Хотелось элементарного. Уважения, которое она заслужила хотя бы тем, что родилась в этой семье и имеет равные права на любовь родителей с той же Леной. Даша перевела взгляд на маму и поняла, что та тоже прислушивается к их разговору, хоть и продолжает делать вид, что увлечена беседой с Марией Степановной. Отец и муж сестры продолжали пить на пару. У них тоже завязалась неспешная беседа на тему работы. Ну да ладно, этим двоим было о чем поговорить, все же трудились на одном заводе. А вот сестра ее сейчас откровенно раздражала, всем, начиная от фальшивые улыбки и заканчивая темой разговора. В Даше меня привлекает все, охотно ответила Лени Антон, и поверь мне, времени у нас было достаточно, чтобы полюбить друг друга. Да и не нужно его для этого слишком много. Даша показалось, что говорит он это ей, а не сестре, и смотрел Антон при этом на нее, и глаза его лучились счастьем и любовью. И ничего другого ей не нужно было, разве что хотелось прижаться к его губам и очутиться в его объятиях. А еще не видите ничего вокруг, кроме его глаз. «Ой, вы прям как два голубка!» — проворковала Лена и зачем-то посмотрела на часы, а потом как рявкнет. Ведь хорош надираться, я тебя домой не потащу на себе!» Даже мама резко замолчали и уставились на нее. За столом повисла неестественная тишина, а муж сестры так и вовсе готов был сползти под стол, оказавшись вдруг резко в центре внимания. А сама Лена наконец-то вернула себе привычное выражение лица, высокомерно насмешливое, с таликой презрения. И впервые Даша подумала, что должно быть мужу с ней несладко приходится. Затёк он какой-то. Даже жалко того стало. «А давайте выпьем», — разрядил Антон обстановку за столом, наполнив рюмки и бокалы. «Ну, наверное, пора поздравить наших детишек с этим замечательным событием», произнесла Мария Степановна, поднимая свой бокал. «Дорогие мои Антошенька и Дашенька, пусть ваша совместная жизнь будет долгой и счастливой. Любите друг друга и берегите. Подарите мне внука или внучку, а можно и двух сразу. Со своей стороны я вам всегда помогу и добрым словом, и делом, и совет дам. Да и не только я. Так ведь, Галина Михайловна?» Смотрела она на маму Даши, которая продолжала сидеть за столом с неестественно прямой спиной. Но хоть смотрела она сейчас на Дашу с Антоном и даже смогла заставить себя улыбнуться и кивнуть будущей сватье. «Жаль, что Максимушка не дожил до этого счастливого дня», — смахнула мама Антона несуществующую слезу. «Ну да ладно, не будем о грустном», — тут же улыбнулась. «За вас, дети!» — пригубила она свой бокал и сморщилась. «Ох, горько-то как!» «А и правда, горько!» Проскандировала на весь зал Лена, привлекая внимание к их столику всех без исключения. «Горько!» — довольно вяло поддержал ее муж. Лицо Даши горело, когда Антон склонился к ее губам и прошептал. «Люблю тебя, Дашка. С ума схожу от тебя!» А потом поцеловал, глубоко и горячо, немало не заботясь, что они тут не одни. И она ответила, не менее горячо, потому что именно об этом и мечтала весь вечер. Она тоже безумно любила этого мужчину, который сегодня официально вверял себя ей подали горячее, и все занялись им. Разве что Лена не переставала распекать мужа. Да и вообще, сестра казалась Даше какой-то нервной сегодня. Постоянно смотрела на часы, словно торопилась куда-то. Но дети остались под присмотром соседки, за них сестра точно не волновалась. Виктор тоже вел себя обычно. Он раньше любил выпить по поводу, а повод этот сегодня имелся однозначно. Так чего же она дергается, когда даже на маму казалось не за То ли спиртное так на тупо то ли общение с мамой Антона, но напряжение с неё явно спало. И все равно Даше хотелось домой. В малую гостиную, где они с Антоном останутся одни. Где в тишине можно будет просто посидеть почти по-семейному и посмотреть телевизор или поговорить о чем нибудь малозначимом. Просто так. А от разговоров плавно перейти к любви. От подобных мыслей у Даши аж дух захватила, и желание вспыхнуло практически неконтролируемое. И именно в этот момент раздался знакомый голос. «Какая неожиданно приятная встреча!» Рядом со столом стоял Игорь и улыбался так, что у Даши холодок пробежал по спине. «Каким образом тот вообще тут оказался?» В Подобные совпадения Даша не верила, а когда посмотрела на дело на равнодушное лицо сестры, догадка опалила сознание. «Неужели Лена все рассказала Игорю и, мало того, предложила ему самому убедиться в правоте своих слов? Но зачем?» С Игорем они вот уже полгода как окончательно расстались, даже изредка не созванивались, как они остались друзьями. Можно даже больше сказать, что расстались они нехорошо, со скандалом. И закатила его не Даша, а Игорь, когда попытался ее же обвинить в том, что сам развлекается на стороне. Даша отлично помнила тот день, когда он высказывал ей всю правду матку, не стесняясь в выражениях, какая она скучная и предсказуемая, как ему с ней неинтересно. А потом ушел, хлопнув дверью, И еще не один день она боролась с ощущением годливости от его правды. Появление Игоря вызвало странную реакцию за столом. У всех разную, разве что отец и муж Лены под шумок пропустили ещё стопке, Да сама Лена продолжала играть свою роль, выдавив из себя скупое. «Привет, Игорь!» Мама же словно ожила и скинула с лица маску высокомерия. Такая радостная улыбка засветилась на ее лице. «Игорь, рада тебя видеть!» Вполне искренне проговорила она, и Даша в который раз подивилась. Чем умудрился этот мужчина заслужить столь искреннее расположение ее родителей? Ну, матери точно. Уж, конечно, не тем, с каким лицемерием сам к ним относился. В лицо распевал дифирамбы, а за спиной, как только не называл. И с нобами, и с крягами, и по-всякому. Галина Михайловна, и я рад, не представляете как. Вот уж не ожидал вас тут встретить. Перевел он взгляд с мамы Даши на ее отца, который тоже ему кивнул. Но на них уже Даша не смотрела, как и на Лену, от предательства и глупости которые уже подташнивала. Она глядела на Антона, взгляд которого был прикован к Игорю. Тяжелый, задумчивый, не самый добрый взгляд. И теперь для нее не было секретом, какие отношения когда-то связывали этих двоих и какую роль в судьбе Антона сыграл Игорь. Сама Даша совсем недавно узнала, что по образованию бывший бойфренд-программист. Но это не помешало ему переквалифицироваться во владельца автосалонов. Игорь находился всегда там, где можно было больше урвать, и автобизнес для него являлся именно таким. «Антон, тебя не узнать!» — протянул Игорь руку, и Антон молча ответил на рукопожатие. «Значит, добился своего?» — многозначительно посмотрел он на Дашу. «И как же у тебя это получилось?» — недобро усмехнулся. «Кого на этот раз растоптал на пути к цели?» «На чём это он?» — Даша посмотрела на Антона, чтобы убедиться, что тот стал еще мрачнее. В попытке поддержать любимого она взяла под столом его руку и сжала ту. И его взгляд потеплел, когда посмотрел на нее. Своим же она пыталась показать, что плевать хотела на то, что сейчас происходит. Случайно ли это встреча или подстроена недалекой сестрой, не имеет разницы. Отныне и навсегда она будет на стороне того, кто изменил ее жизнь, подарил ей настоящую любовь. И, конечно же, Игорь лучше даже не маячить на их горизонте, но и он не в силах отравить ту радость, что испытывает с недавних пор Даша. «Игорёша, а мы тут празднуем Дашу на помолвку», — вновь заговорила мама. «С Антоном, как я поняла, вы знакомы. А мама его-то знаешь?» Наступила новая череда знакомств и приветствий. Даша воспользовалась суматохой, чтобы шепнуть Антону. «Он просто козел, не обращая на него внимания. И то, что было раньше, забудь». «Знаю», — быстро прижался Антон к ее губам, — «и думаю я не об этом». «А о чем? прислонилась она к его плечу, чтобы хоть так ощутить тепло его тела. «Я не понимаю твою сестру. Как в одной семье могут родиться не только по характеру разные дочери, но еще и по уму? Только не обижайся». Было бы на что. Поступок Лены Даша не только не оправдывала, но и не понимала. Да и не знала, на что Игорь с Леной общаются. «Иногда мне кажется, что Лена и сама себя не понимает». Слабо улыбнулась она. «А что еще она могла сказать? Защищать сестру точно не собирается, разве что попытается как-нибудь потом выяснить мотивы той». Но ну, еще ее интересовало, общаются ли Игорь с Леной. Но все это потом. Сейчас ей хотелось, чтобы Игорь поскорее убрался из ресторана и из их жизни в целом. Мечтала об окончании этого тягостного для всех ужина. Да не соблюдению формальности. Она уже представляла их не в этом ресторане, а дома. Далеко забегать мыслями вперед опасалась, чтобы окончательно не размечтаться. И так порой улыбка трогала губы совершенно неуместная, особенно сейчас. А тем временем ситуация несколько изменилась. Когда мама Антона вежливо предложила Игорю присоединиться к их компании, сын её отреагировал категорично. «Думаю, Игорь не захочет принимать участие в семейном торжестве». Посмотрел он при этом на того из-под лобья. «Пошли, провожу». Решительно встала за стола. Даша перепугалась, но вида не подала. Галина Михайловна кинула Антона недовольным взглядом, но нашла в себе силы промолчать. Игорь лишь хмыкнул и проговорил. «И то верно. Да и тороплюсь я. Вы уж извините, Галина Михайловна». Рад был повидаться со всеми. «Даш, ну, поздравляю, что Неплохой билетик-то выиграла в лотерею, хоть и краплёный». Опять этот снисходительно таинственный тон. На что он намекает вот уже во второй раз? Или просто не может не плюнуть напоследок? Вернулся Антон минут через десять, когда Даша уже вся извелась и несколько раз порывалась за ним сходить. Выглядел он спокойным, но взгляд выдавал напряжение. Даша так и вовсе злилась, потому что на ее вопрос, зачем Лена все рассказала Игорю, в том числе и про помолвку, — сестра ответила в своей обычной манере. «А что тут такого? Он позвонил, разговор зашел о тебе, вот я и рассказала о сегодняшнем мероприятии, а уж какие он сделал выводы его проблемы. А зачем он вообще тебе звонил? Разве вы общаетесь? А что тебя удивляет? Я много с кем общаюсь?» — пожала плечами Лена. «И с ним в том числе». Как бы там ни было, но и это испытание закончилось. Антон сообщил всем, на когда назначена свадьба, Оповестил, что праздновать ее они собираются в узком семейном кругу у него дома. На роспись не приглашал, и Даша этому была только рада. Уезжали из ресторана они последними. Огорчало то, что мама даже перед уходом не сказала ей ни слова. Даже Лена обняла и поздравила почти искренне. А пьяненький папа так и вовсе расцеловал дочь и прослезился. А мама? Она осталась самой собой. Железная леди.